2. Втроем они посидели какое-то время на вершине холма. Билл и Рози обнявшись, а Уэнди Яроу чуть поодаль, ближе к тому месту, где все еще флегматично пасся Пони. Время от времени Пони поднимал голову и смотрел на темнокожую женщину, словно ему было любопытно, почему столько людей собралось здесь в столь неурочный час. Уэнди не обращала на него внимания и просто сидела, обняв руками колени и задумчиво глядя в небо, на припозднившуюся луну. Как показалось Рози, она походила на женщину, которая подсчитывала в уме, сколько раз в жизни ей приходилось делать выбор и убеждаться, что неверных решений было много больше, чем правильных. Вилл несколько раз открывал рот, порываясь что-то сказать, и Рози ободряюще смотрела на него – Но каждый раз он так и не произнес ни слова. Как только луна скрылась среди деревьев, слева от разрушенного храма, пони снова поднял голову и на этот раз издал тихое и радостное ржание. Рози взглянула вниз с холма и увидела идущую розу-марену. На ее сильных крутых бедрах играли блики тускнеющей луны. Коса раскачивалась из стороны в сторону, как маятник старинных часов. Уэнди Яроу издала легкий удовлетворенный возглас и поднялась на ноги. Рози ощутила прилив благодарности и тревоги. Она положила ладонь на руку Билла и пристально посмотрела на него. «Не смотри на нее», — сказала она. «Да», — согласилась темнокожая служанка. «И не задавай никаких вопросов, Билли, даже если она позволит тебе это». Он неуверенно перевел взгляд с Суэнди на рози, а потом снова на темнокожую женщину. «Почему? Кто она такая? Королева мая «Она королева того, чего захочет», — сказала Уэнди. «И ты запомни это. Не смотри на нее и не делай ничего такого, что могло бы рассердить ее. Больше ничего я сказать не могу, уже нет времени». Сложи руки на коленях. «Мужчина, и смотри на них. Не отводи взгляд от своих рук». «Но...» «Если ты посмотришь на нее, ты сойдешь с ума!» Просто сказала Рози и взглянула на темнокожую служанку. Так и внула. «Ведь это сон, правда?» Спросил Билл. «Я хочу сказать, я ведь не умер, верно? Потому что если это жизнь после смерти, то я скоро лишусь и ее». Он глянул в направлении приближающейся женщины и вздрогнул. «Слишком много крика. Слишком все жутко. Слишком много тайн». «Это сон», — подтвердила Рози. «Роза Марена была уже близко. Стройная прямая фигура, идущая сквозь полосы света и тени. Полосы тени превращали ее лицо в маску кошки или, может быть, лисы». Это сон, в котором ты должен в точности выполнять то, что тебе велено. Такая игра Рози и Уэнди приказывают? Ага, и Уэнди приказывает, чтобы ты сложила руки на коленях и смотрел на них, пока кто-то из нас не скажет тебе, что уже достаточно. «Можно водить?» – спросил он, бросив на нее, как ему казалось, иронический взгляд из-под ресниц – который, тем не менее, выражал лишь полное замешательство. «Да», – нетерпеливо произнесла Рози. «Да, уже можно, только ради Бога не смотри на неё. Он сцепил пальцы и послушно опустил глаза. Теперь Рози слышала шорох приближающихся шагов, шелест шелковистой травы, скользящей по коже. Она сама опустила глаза. Через несколько мгновений она увидела пару голых ног – освещенных серебристым лунным светом, застывших перед ней. Последовало долгое молчание, прерываемое лишь криками какой-то полуночной птицы вдалеке. Рози косила глаза направо и увидела Била, сидевшего рядом с ней совершенно неподвижно и глядевшего на свои сложенные ладони столь прилежно, как неофит на проповеди дзен-буддизма. Наконец, не поднимая глаз, Рози робко сказала. «Уэнди Яроу дала мне то, о чем ты говорила. Оно у меня в кармане». «Хорошо», — ответил сладкий, слегка хриплый голос. «Это хорошо, Рози настоящая». Рука в пятнах появилась в поле ее зрения, и что-то упало Рози на колени. Оно сверкнуло одним единственным золотым лучиком в бледном лунном свете. «Тебе» сказала Роза Морена. «Если угодно, сувенир. Делай с ним, что хочешь». Рози подняла предмет с колен и с удивлением взглянула на него. Слова на нем «исполнительность», «верность», «готовность к подвигу» располагались треугольником вокруг камня в кольце круглого обсидиана. Теперь камень был отмечен яркой красной точкой – превращающий его в жуткий, пристально следящий глаз. Снова последовало молчание, и в нем ощущалось какое-то ожидание. «Она что, ждет благодарности?» — подумала Рози. «Этого я делать не стану, но я честно расскажу о своих чувствах. Я рада, что он мертв». Тихо и благодарно произнесла она. «Ты сняла камень с моей души». Разумеется, ты рада и конечно, это облегчение. Теперь ты уйдешь, вернешься в свой мир, Розе настоящая с этим зверем. На мой взгляд он не плох. Намё на что-то проскользнул в ее тоне. Розе не позволила себе поверить, что имелось в виду похоть. Хорошая голова, хорошие поджилки, хорошая грудь. Последовала пауза. «Отличный пах!» Снова пауза, а потом одна из ее пятнистых рук опустилась и погладила спутанные потные волосы Билла. Он вздрогнул при этом прикосновений, но не поднял глаз. «Хороший зверь, береги его, и он будет беречь тебя!» Тогда Рози взглянула вверх. Ее страшило то, что она могла увидеть, но все равно она была не в силах сдержать себя. «Больше не называй его зверем», произнесла она дрожащим от страха и обиды голосом. «И убери от него свою заразную руку». Она заметила, как темнокожая служанка в ужасе зажмурилась, но увидела это лишь уголком глаз. Все ее внимание сосредоточилось на розе Марене. Какое лицо она ожидала увидеть».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 «Лэнди Яроу, мэм, ребёнок, ребёнок будет готов, когда и вы». «Хорошо», — сказала Роза Марена. «Я хочу видеть её, и нам пора идти. Пришло время идти и вам, Розе Настоящая, тебе и твоему мужчине. Видишь?» Я могу назвать его так. Твой мужчина. Но прежде чем вы уйдёте... Роза Марена протянула руки. Медленно, чувствуя себя словно под гипнозом, Рози встала и приняла предложенное объятие. Тёмные пятна на теле Розы Марены были горячими, как в лихорадке. Рози показалось, что она чувствует, как пятна скребут по её коже. Всё остальное тело женщины в хитоне, взад,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 Билл остановил ее, стиснув ей запястье. Он повернулся к Розе Морене и заговорил, не поднимая свои глаза выше ее груди. «Спасибо, что вы помогли нам», — сказал он. «Пожалуйста», — сдержанно ответила Роза Морена. «Отплати мне тем, что будешь хорошо обращаться с ней. Я отплачу», — подумала Рози и вздрогнула.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 Но больше рози не стала ждать. Она рванула, била за руку и бросилась через картину размером со стену.